Глава 11. Рога двурогого. Гигантский мутант с чёрной повесткой междуглазь ленивой походкой прошёл между павшими ниц рейдерами и жителями ещё не до конца восстановленные рванины. Приблизившись к луке, единственному оставшемуся на ногах, он сплюнул. Ты что, Алексей Север, слизняк? Я Север, но не слизняк. Спокойно ответил Лука и, решив потянуть время, поинтересовался: "А ты что за хрен с горы? Что еще за огненная длань? Мне это ничего не говорит. Представься, супер. Энергия Калиша хотя и очень медленно, но все же восстанавливалась. Кто знает, может дополнительная секунда в режиме БУЭ склонит чашу весов в его пользу. Этих трех супермутантов Лука не боялся. Но да, здоровенные, мощные... Наверняка любой из них способен переломить пополам человека, будь то норм или мутант. Но Лука это не совсем человек. Он странник с метаморфизмом, скелетом, усиленным металлом и сверхпрочным кожным покровом, который даже острейший клинок швайен не взял. Тот, кто спрашивал Севера, осколился, губа его разъехалась, и стало видно, что кость там тоже раздвоенная. Обернувшись к двум другим, громыхнув доспехами и роговыми наростами, и гаркнул. Слыхали вибрации с горы? Он тля север, а нас не знает. Я в душе не гребу, что это за хрен, но прав был верховный. Мутный верховод. Повернув голову, он уверенно зашагал к северу. Что ты же верхач такой, что твои бойцы знают нас лучше, чем ты? Ты вообще бывал в убежище, а? Ви уж об заклад, что нет, иначе бы знал, кто такой Дафн. Не дожидаясь ответа, супермедленно снял повязку. В луку впирился третий глаз, выпуклый, чёрный, как мгла, без белка, с узором в виде тончайшей золотистой спирали по центру. Эта пружина двигалась, будто вкручивалась в центр глаза. Логис менялись с бешеной скоростью, но луке стало не до них. Он не мог отвести взгляда, тонул, словно в черноте, заворожённый движением. Обнаружено ментальное воздействие. Фиксируется разрушение нейронных связей. Анализ вариантов противодействия. Инициация восстановления. Недостаточно энергетических резервов. Фиксируется влияние на префронтальную кору мозга. Анализ вариантов противодействия. И почувствовал, как просыпается после кошмара, где враги стали друзьями, а друзья врагами. Детали воспоминаний меркли перед обрушившейся на него правдой. Как он мог? Тупо оглядев всё вокруг, Лукаш образил: "Вот эти трое его братья, несокрушимые супермутанты из огненной длани, Дафн, Мофару и Дегора, а эти жалкие и подлые черви в одежде и маске его друзей, Плесень, которую надо спалить дотла". Уничтожить! С рёвом Лука прыгнул к ближайшему червю, поблескивающему чешуёй, собрался отрастить мономолекулярный клинок, чтобы покончить с тварью, но не хватило ресурса. Взревев, Лука сжал железные пальцы на боку чешуйчатого. Аах, север ты рыхнулся, завизжал червь, дёрнулся. Не размыкая пальцев, Лука рванул на себя, сдирая с червя кусок чешуйчатой кожи. Мутант закатил глаза и покатился по земле, вопя емутереть. Вперёд выступил другой слизень, пожирнее, отрастивший сразу четыре руки. Остальные, стоящие дальше, были словно в тумане. В сознании пульсировало воспоминание, рвалось наружу, что-то было не так. И Лука колебался, не спешил расправляться с четырёхруким. Что-то билось внутри, пытаясь прорвать белёсую плёнку хмари. Вспыхивали и гасли непонятные буквы. Истина побеждала. Под личиной человека всё отчётливо проступала истинная сущность этой твари гигантский трубный червь, проникающий в разум и влияющий на мысли, заставляющий людей выполнять свои команды и капризы. И дальше, присвитая мать, дальше копошилось море гигантских опарышей, подёргивающих чёрными головками и шевелящих жвалами. Луку захотелось желание залить огнём это место, стереть его с лица земли, но прежде раздавить червей одного за другим. Бить, пока не лопнет белёсое сегментированное брюхо. Прыгнув к ближайшему противнику, загородившему раненого, Лука ударил его в голову и не дав упасть, рубанул пинком под колено. Червь рухнул. Лука бросился на него, занёс кулак для добивающего удара, чтобы размазать отвратную рожу. Даفن, прекрати, заревели за спиной, и картинка замигала. На месте червя вспыхнуло знакомое лицо, его сменила голова, швелящая жвалами, снова лицо. Человек говорил: "Север это же я, верховот свои! Очнись!" извергло из себя уродливое башка насекомого. Не зная, что делать, Лука обернулся. Его разум разрывало надвое, словно в голове поселился второй человек. Вот только кто из этих двоих настоящий? Четвероногий мутант с туловищем медведя застыл напротив здоровика, называвшегося Давным. Давн будет рванину кошмарить, положит же ни в чем не повинных бедолаг. Оно тебе надо. Давн спрятал третий глаз под повязкой, и все встало на свои места. Север с ужасом посмотрел на жабу, с которого чуть не снял живьем кожу, на ее гора, вставшего на защиту боевого товарища. Помотал головой, вытряшая остатки наваждения, и сообразил, что это с ним сделал Дафна. "Похоже, морок навели", объяснил Лука своим. "Как-то жаба до «Да трундец". Простонав поморщился тут: "Ты мне чуть печень не вырвал вместе с рёбрами!" Секунду подержав руку на его ране, Север пробормотал извинения и, зарычав попёр на суперов, занятых выяснением отношений. Вроде и нажёт, он сделал невозможное. Почти уничтожил эхо скорпиона размером с двухэтажный дом. Что ему мутанты, пусть даже втрое превосходящие обычного человека. Главное, чтобы Дафн не успел открыть свой гипнотизирующий глаз, главаря нужно обезвредить первым. Суперы среагировали на движение, но не вовремя приняли Севера как опасность. Всё, что они успели вытарочить глаза. Усиленный кулак врезался в нос Дафна, вминая его в череп. Пальцы пробили под повязкой глаз, брызнувший горячим и липким. От второго удара грудина Дафна хрустнула и вмялась. Захрипев, он сложился и повалился на подогнувшееся колено, захлёбываясь хлещущей из носа кровью. Стоящий сбоку Мофаро выхватил тешак и обрушил на голову Севера. Лязгнуло, скрижекнуло, будто металл ударил о металл. Упали на пол срезанные волосы, но кожу острейший клинок лишь оцарапал. Длина руки Дигор бросился на помощь собратьям, ударил Севера кулаком Кувалды в бок, рассчитывая раздробить рёбра. Толчок был такой силы, что Луку отбросило на полтора локтя, но он повернулся к врагам целый и невредимый. Быспособных суперов осталось два. Их главарь Дафн, лишившийся гипнотического глаза, ревел, корчась в пыли. Отаропевшие мутанты рванины начали расползаться по убежищам, остались только самые смелые. В открытую кого-то поддерживать они опасались, потому что не знали, кто победит. Пританцовывая на насекомьих лапках, паук, видимо, жалел, что не успел принять ставки. Если бы энергия колеса восстановилась, всё для суперов закончилось бы очень и очень быстро. Теперь же Северу приходилось рвать их голыми руками. Он наступал на Мофару и Дигора, обнаживших клинки, и злобно скалился. Впервые столкнувшись со столь яростным сопротивлением, они переглядывались и пятались. Сам Север не расслаблялся. Наверняка у суперов были припасены для него сюрпризы. Север хрипнул жаба за спиной. Главарь бедолага все равно всей душой болел за верховодо, даже несмотря на то, что тот вырвал кусок его плоти, с мясом вырвал, и от боли мутант скричал зубами. Видимо, метаморфизму не хватило времени его подлатать. Север развернулся так, чтобы видеть всех шуперов. Стоящий на коленях Дафн держал до боли знакомый треугольный кристалл, наливающийся едва заметным сиянием. Таким же Размус остановил Маджура. Мир будто замедлился. Север бросился к Ворагу, рассчитывая выбить из его рук убойное оружие, против которого даже странник был бессилен. прыгнул, прочинил руку, ударил врага головой, взял шею в захват и начал душить цепью, хотя перед глазами было темным-темно, что-то сверкнуло и будто ослепило. А здоровенный мутант из места не сдвинулся. Сцена захвата Дафна отпечаталась в сознании. Раз за разом север хватал супер и начинал душить, но никак не мог прикончить. Руки становились ватными, как в кошмарном сне. Когда пытаешься убежать, но как бы не перебирал ногами, двигаешься медленно, словно тонешь в трясине. Зафиксирован сбой обращения к памяти. Зафиксирован зацикленный временной отрезок 0.1 секунды. Анализ. Зафиксирован сбой обращения к памяти. Зафиксирован зацикленный временной отрезок 0.1 секунды. Анализ. Зафиксирован сбой обращения к памяти. Зафиксирован зацикленный временной отрезок 0.1 секунды. Анализ. Мир мигнул. Лука потерял сознание, а когда очнулся и перед глазами стало проясняться, увидел перед собой не супермутант Отдафна, а огромный черный столб. Уж не этот ли столб Лука пытался задушить в своем зацыкленном сне? Метаморфизм вопил о запредельном уровне радиации, на нейтрализацию которого тратились не только все резервы энергии колеса, но и накопленный органика, уходящий на регенерацию. Обычный человек, наверное, умер бы мгновенно. Север выжил благодаря своей способности, но ощущал себя вялым и бессильным. К столбу, буквально сочившемуся рдяцей, Север был прикован толстенной цепью, прикреплённой к кольцу. Чуть в стороне был второй такой же столб, но без пленника. Земляные стены возвышались локтей на 20, сверху доносились неразборчивые голоса. Север вдохнул и выдохнул, приводя мысли в порядок. Его опять парализовали неведомым оружием ракантов из Большого мира. Сколько же прошло времени? Кора, если миновала как и в прошлый раз несколько месяцев, значит он опоздал и сестру принесли в жертву. Он дернул цепь, но не смог разорвать ее. Сил не хватило. Дернул еще отчаяней, без толку. Попытался отрастить мономолекулярный клинок, но не было энергии колеса. Только тогда он ощутил на шее холод металлического шейника. тронул рукой двумя, попытался разорвать. Четно и странное дело, что Ковина не определяла сметоморфизм как что-то чуждое. Вроде и вреда она не причиняла. Во всяком случае, логи молчали, или метаморфизм просто не видел, в чём именно заключается этот вред. Способность не предлагала поглотить ошейник. Так и не сумев его ни погнуть, ни разорвать, Север бросил эту затею. В отчаянии он снова и снова пытался разорвать цепь, и на грохот прибежал охранник, встал на краю ямы на четвереньки, свесив засаленные космы. Слишком высоко, чтобы разглядеть, но зрение луки подстроилось, и он увидел, что лицо у мутанта было обычным, а вот шею, будто покрывала древесная кора, частично поднимавшаяся на щеку. Ага! Радостно воскликнул он, и его голос занёс сехом. Прошел, стал бняк. Север же прокинул голову и спросил. Сколько я здесь? Мутант задумался, почесал затылок. "Да и дня три уже, четвёртый пошёл". Паника схлынула. "Скорей всё в порядке, до полной луны время ещё есть". "Где мы? Зачем я здесь?" спросил Север, решив воспользоваться разговорчивостью мутанта. Тот заржал, кивнул на стол. "Спроси у члена Двурогого". Подошёл второй мутант. Здоровенный, мускулистый, но весь покрученный как скиу, оплетенный вспухшими сухожилиями. Амбал дал лохматому пенка под зад, и мутант зарал, заканючил, едва не свалившись в яму. Родж, за что? Много треплишься, дубина. Крученый кинул взгляд на Севера, поиграл жиловками и обратился к напарнику. Дуй к верховному. Он ждет, не дождет, когда этот дрища чухается. А ты мне монету должен, Родж. Обижно процедил исчезнувший из виду лахматы. Вишь, аклимался. А ты, подох, не подохнет. Покрученный рот хтопнул, и дубинный след простыл, а сам уставился на севера. Лучше бы подох. Ты, Дафн, без спирального глаза оставил стервец. Дигора и Мафаро тебя сюда припёрли. Если б не они, Дафн бы тебя прикончил ещё в рванении. А тут уж Агритон велел посадить тебя нахер двурогому, проверить, ждохнешь или нет. Агритон? Кто это? Где я? В убежище? Ты у хера двурогого, оскалился рог и плюнул на дно ямы. Надеюсь, отбросишь к епыте. Больше он ничего не сказал, отошёл от края и исчез из виду. Отбесили север принялся рвать сыпь, безуспешно. С каждой минутой он становился все слабее, ведь запас органики не бесконечен. Метаморфизму скоро просто не из чего будет восстанавливать поврежденные ткани и клетки. Дубина исчез надолго. Все это время Родж развлекался тем, что бросал в северок камушки или старался попасть в него хорчком, за что и получил нагоняя от явившегося с дубиной старика в странных одеяниях. Лука все гадал, как тот до него доберется. Стены колодца были гладкими, без выступов, и лестницы не видать, но все оказалось проще. Роты и дубины исчезли, сверху донеслись скрип и лязг, под ногами завибрировало и столб, к которому был прикован север, начал подниматься. Со скрежетом провернулись невидимые шестеренки под ногами, и пол тоже пошел наверх. Лукана сторожился, приготовился к бою. И если его поднимут достаточно высоко, чтобы дотянуться до любого, хоть до охранника, хоть до старика, называемого верховным, есть шанс пополнить органические резервы и попробовать сбежать. Крак. Платформа с двумя металлическими столбами, к одному из которых был прикован Север, резко остановилась. В локтях в пяти надни шнубы появилось лицо старика. Ну здравствуй, Север. прокриктел он и сделав паузу, усмехнулся. Милосердный. Кто ты? Агретон. Просто Агретон. Я верховный шаман Двурогого, мутант. Однако всё же вопрос. А мутант ли ты? Уж больно много о тебе интересного рассказывают. Твои люди уверяют, что ты чуть ли не избранный. Я обычный, покачал головой север. Да из земель нормов и недавно в пустошах это не секрет, и я не скрывал этого ни от кого. Вот и я тоже думаю, что не какой ты не избранный, усмехнулся шаман. Но и необычный мут. Ты что-то скрываешь. Вижу я в тебе много странного, чужак. Ты ни сын пустоши, но и не норм. Для них не то, что рок. Шаман качнул головой и на столбы, которым Ротх дал другое название. Зоуриадное проклятие Дворогова смертельно. Ты же держишься. Кожа твоя не ползет лоскутами, огнём не льётся из глаз. Хоть бы болевал у для приличия, но и этого я не вижу. Не знаю, как, говорит он, но проклятие Дворогова для меня неопасно. А вот это ты верно заметил. Почему ты обрадовался, верховный шаман? Предание гласит, что лишь один, пришедший из земель Нормов, справится с проклятием двурогого его шежданиями. Говорят, мол, ты и с пожирателями легко шелодал, и с червём пустынным, и даже с шеха скорпионом. Один бы кто рассказал, не поверил бы, но свидетелей твоих подвигов много. Мне помогали матнул головой север, поняв, к чему клонит шаман. И не говори, что ваши суперы на такое не способны. Вот и спалился. А гритон потёр ладонями, ухмыляясь. Ваши суперы? А, наши-наши, не ваши имперский выродок. Всё сходится. Ты истребитель Шамант кнул в севера пальцем и торжественно нараспев проговорил: "Вскормленный молоком Пресвятой Матери Тайры, сокрушитель мутов и истребитель пустошей. Истребитель пустошей, я, когда я слышал эту байку от своих рейдеров, они не считали её чем-то большим, чем бабкины миры рассказни. Никто не в силах уничтожить огромные земли. Пустоши чужак не только земли". Это всё живое, рождающееся, проживающее, кормящееся и помирающее тут. Глаза шамана фанатично блеснули. Дети пустыши, сыны и дочери звери, все мы создания двурогого, живущие под его проклятием. И ты, убивающий их, есть жестребитель. Ты бредишь, агретон. Но старик уже отпрянул за край. Видимо, так уверился в том, что север и есть сказочный истребитель, что испугался, лишь донёсся эхом его голос. Спускайте, выродка, никому к нему не приближаться, опасен и коварен в рак дворогова. Над краем в на мгновение мелькнула голова Гретона. Будешь иметь дело со жрецами. Из горечи в голосе: "Нет моей власти над тобой". истребитель